Деревня Ковали. Крутов. Шёл 7 час вечера, когда Крутов свернул с Смоленской трассы, проехал Литошники, Гостилувку, пересёк железнодорожные пути и остановил машину на площади у Жуковского вокзала. Не потому, что захотел полюбоваться архитектурными красотами райцентра, а потому, что ему пришлось остановиться. Жуковку встретила его странной молчаливой демонстрацией, в которой участвовало по меньшей мере 500 человек.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 «Разгульности, преступленности, разгула преступности», — догадался Крутов. «Ее, ее!» — закивала старуха, снова начиная креститься. Крутов продолжил расспросы и в результате узнал, что причиной марша стало убийство 19-летнего парня, приехавшего к родителям после окончания первого курса Брянского машиностроительного института.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 Процессия свернула к центральному проспекту Жуковки, собираясь провести митинг у здания местного отделения внутренних дел. Крутов задумчиво глядел ей вслед, и душу раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад возвращению, с другой огорчён и расстроен таким совпадением встречи с траурной процессией. В третий вдруг понял, что возвращается вовсе не домой, не в страну детства, а в другую страну. совершенно не похожую на прекрасные картины детства, живущие в памяти. Семнадцать лет назад, когда он уезжал из Ковалей и из Жуковки, людей ради спортивного интереса не убивали. Так, с растрепанными чувствами, удивляясь своей сентиментальности, Крутофы выехал из райцентра, решив не заезжать к дядьке Ивану, который жил недалеко от железной дороги. Остро захотелось поскорей увидеть родные места –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 Пробасилон, приближаясь и вытирая громадные руки о фартук, видимо, готовил ужин. Вспомнил наконец. Бабка Аксинья, она мнесть тебя во сне видела, будто бежал ты по болоту голый, а за тобой какая-то девица невиданной красоты гналась. Она мнесть недавно. Горит: "Э, это ён приедет непременно. Вишь, ты и прикатил? Ну проходи, проходи, чего застрял? Дом-то твой теперь. А я тут ужин в оганю".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 Я как знал, что ты приедешь, с утра и стопил. Или ты сначала желаешь в баню, а потом ужинать? Сначала в баню, обрадовался Крутов. Жаль, пиво захватить не догадался. Что, улыбаешься? Или и пиво у тебя в холодильнике припрятано? А то, ухмыльнулся дядька, удаляясь на кухню. Местное, конечно, дебрянское называется, но очень вкусное. Кстати, и севодёр имеется, если вдруг захочешь о похмелиться. Круто улыбнулся. С ивадёром местные мужики называли самогон, причём по многим параметрам он был качественнее государственной водки. Но Егор спиртное такого свирепого градуса не пользовал, позволяя себе лишь пиво да лёгкое вино. Надыш встрел твоего дружкам Стеслава Калинича, продолжал Осип возясь у печки. Ничуть не изменился человек, только важным стал осанистом. Крутов, стягивая с себя рубашку, вышел из спальни с удивлённым видом. Учитель был в Ковалях? В Жуковке я туда по делам ездил за семенами. Сидел он в автомобиле, навродь твоего, с какими-то важными такими господами в костюмах и пригалстуках. Меня увидел, но сделал вид, что не узнал. Ну, я, понятно, и дело не стал подходить. Ты точно его видел? Обижаешь, генерал, укоризненно проговорил дядя, выглядывая из-за печки. Глаз у меня ещё зоркий, комара за версту видит. Странно, круто впеределся в спортивный костюм. Что Мстиславу делать в жуковке? Он же в столицу подался. Мстислав Калинович Джахангир был первым учителем Егора по рукопашному бою. В те времена это называлось карате, и смог дать юному крутовому главное волю к победе и умение добиваться поставленной цели. технику реального боя Крутов изучал уже под руководством инструкторов комитета. Надолго-то в наш края снова выглянул в горницу осеб. Или снова на 2-3 дня? Насовсем, вздохнул Крутов. Дядёкка высунулся в изумлении, руки в муке, уставился на племянника. "Али выгнали со службы? Уволили, Демьяныч?" Крутов подумал и, вспомнив местный термин, добавил «За огурство!» Огурство — своеволие и строптивость. От расспросов его спасло появление супруги Осипа, бабки Аксиньи, дародной и неспешной женщины, ходившей, сколько помнил себя Крутов, в одном и том же наряде. «Панева со множеством сборок и убрус!» Платок, расшитый узорами, расписанный золотом и жемчугом. И выглядела она всю жизнь одинаково доброй, с кротким ласковым лицом, которое не брали ни взгоды, ни старость. Мальчик приехал, Егорша мой родной, запричитала Аксинья, бросаясь обнимать и целовать Крутова. Какой зазвонистый, ладный! Зазвонистый, важный, знатный, великолепный! А я смотрю, машина от вроде не наша, не местная. Думаю, кто это к нам на такой красавице? Несколько минут крутого пришлось терпеть её поцелуи, слёзы, ахида-охи, расспросы и причитания. Потом Осип решительно отодвинул жену в сторону. Всё, хватит требесить, иню не разводить, размокнет. Требесить говорить вздор, нести околесицу. Готовь на стол, я икру и суп уже сготовил, а ты всё остальное ставь. Пусть человек пока в баню сходит. Габер суп, не боясь давно не хлебал. Крутов с улыбкой покачал головой. Габер супом осет называл овсяной суп с крапивой и грибами. Ему дали простыню, полотенце, проводили во двор, где стояла новая баня, поставленная уже осепом, и вскоре Егор сидел в парилке и с удовольствием хлестал себя по спине берёзовым веником, разомлев от жары и приятных чувств. Блаженство, наступившее после бани, он не испытывал давно. Через час распаренный розовой благоухающей травами и берёзовым духом, счастливый, переполненный ни с чем не сравнимым чувством чистоты тела, он сидел за столом в компании родственников. Прибежал дядька Василий, подвижный, сухой, с гривой чёрных волос без единого седого волоска, несмотря на солидный возраст. Пришли тётки Ксения и Валя, и сёстры Нина и Лида, и Крутов впервые за много лет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 Что ещё 5 лет назад, когда Крутов приезжал в Ковалис Наташей, Осип был рьяным атеистом. Сегодня же, судя по иконам в горнице и постоянным поклонам к красному углу с иконой Божией Матери, дядька ударился в богоискательство, правда, не теряя при этом природного юмора и добродушия. А Ксинья, бдительно присматривающая за генеральным гостем, подложила ему в тарелку чертовой бороды, и Крутов, давно не едавший икры из кочетыжника, он же орляк, а проще говоря папоротник, с удовольствием очистил тарел. А поскольку на расспросы о житье-бытие он отвечал коротко и неохотно, женщины завели беседу о видах на урожай, перешли на местные новости и сплетни, и говорили бы долго, если бы не неутомимый Осип, принявшись отрывать анекдоты. Все они были с бородой, и всё же успех у аудитории имели шумный. Однако на последнем Крутов задремал, и вечер кончился. Его всей гурьбой отвели в спальню, уложили на кровать с хрустящими простынями, и в доме наступила тишина. Последней мыслью Крутова была удивлённо благостная: как же здесь хорошо. Утром Он, по привычке вставать рано, проснулся в семь часов, но, вспомнив, где находится, повернулся на другой бок. Окончательно Егор встал в начале десятого, уловив прилетевшие из кухни запахи поджаривающихся шкварок. Баба Аксинья пекла блины. «А где, Демьяныч?» — вышел Егор из спальни в спортивных трусах, обнял сзади Аксинью и чмокнул в щеку. «По грибы пошел». расплылась в улыбке стрипу, румяная от печного жара. Печку она летом не топила, но ради гостя решила истопить, попотчевать его деревенской вкуснятиной. Я пока физкультурой позанимаюсь, через полчаса прибегу.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 Несколько секунд они рассматривали друг друга. Незнакомка серьгита, он заинтересованно и оценивающе. Потом Крутов улыбнулся и получил ответную снисходительную улыбку. Девушку нельзя было назвать красавицей. Большегубая, большеглазая, глаза цвета морской волны с густыми и длинными ресницами. Лицо продолговатое с курносым носиком, грудь небольшая, но крепкая.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 — Ты лучше обходи эту девочку стороной, — продолжал тот, что с серьгой, — а то не равен час с машиной твоей, что случится. — А-а-а! — потерял интерес к парням Егор, вспомнил известное изречение Вишневского. — Тебя сейчас послать или по факсу? — Но вслух произнес другое, повежливее. — Я гляжу, крутые вы ребята, и лбы у вас крепкие. — А-а-а!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 Да и мест грибных достаточно. Ты их и сам знаешь. Белые я собирал в основном в Ерёмином раменье, за болотом, раменье густой дремучий лес. А я в дубничке за добрушкой. Туда сейчас не пройти, запретная зона. Загородили колючкой и не пройти, не проехать. Ты уже умылся? Тогда пошли завтракать. Что ещё за зона такая? по любопытствул Егор, вытираясь. И Лиска мне говорила, военный ему, какая-то часть стоит. Лиска Качалина, что ли, дочуромки? Уже успел к соседям сбегать? Да нет, я её у пруда встретил, не узнал, конечно. Она на велосипеде тут всё о кругу исколесилась, снимает наши красоты деревенские на камеру. Вот исходи с ней по грибы, сам увидишься, что в лесу чей-то лагерь разбит.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 Осип покосился на задумчиво покусывающего травинку племянника. — А то пригласил бы ее в гости. — Я пригласил. Круто вспомнил двух крепких молодых людей, предупредивших его об опасности продолжения знакомства с Елизаветой. — Демьяныч, а кто это тут у вас палатку рискнул поставить? — Возле Гришанковской хаты. — Приезжие, — потускнел Осип. — Старый Гришанок умер. — Да.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 «Один из этой компании к Лиске захаживает, когда она к родичам приезжает по субботам-воскресеньям». Осип прищурился, пытаясь прочитать на лице Крутого его мысли. «Но она его не сильно привечает». «Понял я, понял», — улыбнулся Егор. «А не боишься, что они мне накостыляют?» «Пусть попробуют», — усмехнулся в усы старик, показав громадный свой кулак. «Они чужие тут, а у нас полдеревни свояки дошурины». Да Хватит балакать, тары-бары, растабары разводить, старый, возникло на крыльце Оксинья. Блины давно на столе стынут. Идите завтракать, потом нагомонитесь. Крутов послушно поплёлся вслед за Осипом в дом и вдруг почувствовал на спине чей-то взгляд. Стремительно обернулся. Полицейский медленно шествовал, засунув руки в карманы, давешний молодой человек с кольцом в ухе. Отвернуться он не успел, поэтому демонстративно оглядел дом, сад,